Глава 26. Рэй. Разбойники. Отряд светлейшего покинул деревню накануне. Об этом Рэй узнал уже на околице деревни от первого же встречного мужика. День близился к концу, и ехать сразу же дальше сил не было. Это была та самая деревенька, от которой несколько дней назад они отогнали Чампов. Ни один из загоревшихся тогда домов так и не рухнул. Вот только благодарили за эту милость Асхара, а не Рея. Это было хорошо. Раз не благодарят, то и не догадываются. Встретили отряд в первые минуты настороженно, но, увидев своих недавних спасителей, засуетились, готовя ночлег и ужин. «Мы не можем сразу отправляться дальше, и людям и ящерам нужен отдых», сказал Ротон и добавил утешающе. «В этой деревне хороший кузнец. Рэй мрачно кивнул. Вряд ли он уснет, но парням точно нужна передышка. Они не маги, черпать силу могут только из отдыха. Этот дракон может неделями обходиться без сна, если у него есть цель и источники энергии. Цель у Рэя была, а энергии в хранилище после пожара в этой самой деревне осталось хоть отбавляй. Кузнец действительно был неплохим, а главное без малейших способностей к магии. Для шлифовки этого и не требовалось, зато он не мог заметить магических особенностей клинка. Качество металла заинтересовало кузнеца во время протравки. Он с изумлением уставился на узоры, проступившие по всей длине клинка, поднял вопросительный взгляд на Рея. Надо сказать, что Рэй с самого начала не рискнул оставлять заготовку меча в чужих руках и наблюдал за всем процессом. Мало ли что. На взгляд кузнеца ответил. Купец из Альдоры привез. Никогда такой стали не видел. Уважительно покивал кузнец. Поверил. Про дальний южный континент ходило много легенд. Но доподлинно никто ничего не знал. А значит, и сталь могла быть оттуда особенная. Еще больше кузнец поразился, когда дошел до заточки. Странно, бувнил он. И твердая, и мягкая. На мелкую пилу похоже, Или на мелкие острые зубы. Как у медоеда. А ну-ка, кузнец достал из-за пояса кинжал и провел им вдоль острой грани меча. Подсокал языком. Не показалось. Такую сталь обычным ножом можно подтачивать. И, скорее всего, при столкновении с клинком противника только острее будет становиться. И кузнец углубился в процесс. Что ж ты за сталь, придумала девочка, что кузнецы удивляются? подумал Рэй и позвал дракона. «Ариан, ты что-нибудь знаешь о многослойных мечах?» «Нашел кого спрашивать. Мне 25 лет, как и тебе. Ротону лучше спроси». «Он бы сказал, если бы знал». «Эх, мало мы с Магни поговорили. А теперь где его искать?» «Он Ротону нарисовал схему. Где-то в горах». «Постой. Я тоже об этом подумал» оживился дракон. «Что, если его отец знает о том древнем кузнеце и мече? Не зря же Магни говорил о старых легендах. А мы? А ты только на Алексу смотрел», ворчливо закончил Ариан. Возразить было нечего. Нашлось у кузнеца и подходящее дерево для рукоятки, а также неказисто на вид, но удобная гарда для маленькой руки. Рэй принял меч, проверил баланс. Меч немного клевал вперед. Пришлось немного утяжелить рукоять. После этого центр тяжести встал четко на девичу ладонь от гарды. Заплатил Рей, не торгуясь, два золотых. Кузнец, сияя от счастья, предложил в подарок выбрать ножны и перевязь через плечо. Так что уходил Рей с полностью готовым мечом. Вот только отдать его пока было некому. Он был уверен, что все его спутники, кроме тех, кто на постах, давно спят. Даже любители помять перед сном деревенских девчонок. Но, подходя к выделенному им дому, он издали увидел у входа ротана. «Пойдем», – негромко сказал наставник. «Наши прихватили кое-кого». Ротон повел его к реке. Заметить пост стропы тропы было невозможно, если о нем не знать. Да и тогда, чтобы увидеть, нужно было хотя бы несколько шагов сделать вглубь леса. Разумеется, речь идет об обычных людях, а не о драконах. Ариан чувствовал и различал из своих, и чужих. И это знание без слов передавалось Рэю. От дерева отделилась тень. В сумерках трудно различимая. Рэй узнал одного из своих людей, Инга. «Мы завели его глубже». «Правильно», — одобрил Ротан. «Что за секретность?» — поинтересовался Рэй. «Этот тип из местных. В деревне семья» и пока что к нам все относятся с благоговением. Понятно, настраивать хозяев против себя перед ночевкой не стоит. Правильно понимаешь. Они углубились в лес. На небольшой прогалине Рэй увидел Торна и Варди, охраняющих крепко связанного мужчину. Одного взгляда даже в сумерках было достаточно, чтобы понять, что перед ним не крестьянин, не та осанка. Тем более, что в руках у Варди, стоящего рядом, были арбалет и короткий ножной меч, явно отобранный у гостя. «Что говорит?» «Говорит, что местный». «Где ж ты был местный?» – спросил Рэй. «Когда мы Чампов от твоей деревни гнали, разве это не твоя обязанность?» «В отъезде караван сопровождал», – мрачно ответил мужчина. «Врет», – моментально отреагировал дракон. «Неправда», — спокойно сказал Рэй. «Ты уж извини, но тебе не повезло. У меня способность ложь определять. Макс, что ли?» Рэй не счел нужным отвечать, а повторил вопрос. «Так где ты был?» «На охоте», — врет. «Опять мимо». Рэй уже догадался, с кем имеет дело. «Сначала в деревнях появляются военные, потом рождаются дети». Мальчишки, как правило, крепкие, в отцов. А потом приходят рекрутеры от владетеля земель, а порой и из столицы, и как гребенка вычесывают весь подходящий молодняк. Парней забирают с 15-16 лет, а оставшиеся девчонки ждут новых воинских отрядов. Круговорот юношей в деревнях. Потому как из мужчин для работы на полях остаются только малопригодные к службе, а такие не заставляют девичьи сердца биться чаще. Лет через двадцать уцелевшие воины имеют шанс вернуться. Но не всем по душе дисциплина. Кое-кто дезертирует на вольницу раньше и начинает промышлять в лесах, обзаведясь семьей либо в родной деревне, либо в одной из тех, где какая-нибудь зазноба проживала. Именно такой любитель свободы и стоял сейчас перед Реем. Таких отлавливают и вешают, если они орудуют на твоей земле. Но Рей был не на своей. Если разобраться, то сейчас они с нарушителем законов были в одной лодке. Как тебя зовут? Од. После короткого раздумья ответил гость. Имя северных народов. Слушай, Од, мне все равно, чем ты занимаешься в окрестных лесах, но подозреваю, что ты не из свиты мага, который здесь стоял с гвардией. Лицо разбойника дернулось, в глазах мелькнула ярость. Если бы не Ариан, для зрения которого «Сумерки» не были помехой, Рэй, возможно, и не заметил бы. Нет. И куда ушел, не знаешь? Нет, пока нет. У тебя с ним счеты? Какие могут быть счеты у такого, как я? С одним из величайших магов государства. А вот теперь даже без Ариана Рэй услышал ненависть в голосе разбойника. Это верно. «Одному тебе не сладить, даже со всей твоей ватагой!» Тот скрипнул зубами. «Развяжите его!» Неожиданно для всех скомандовал Рэй. Разбойник уставился на него с недоверием. «Оружие позже верну, чтобы ты глупости не наделал». «Присаживайся, От!» Рэй первым опустился на ствол упавшего дерева, сделав знак своим отойти. От был на пол головы ниже Рэя, и позволив ему хотя бы временно не чувствовать эту разницу, Рэй сделал первый шаг к доверию. «Не знаю, получится ли у нас договориться, но я здешние леса знаю плохо. А ты, если у тебя, конечно, есть в этом интерес, без меня с магом не справишься. Но для этого нам придется друг другу поверить». От осторожно присел на бревно, сохраняя дистанцию. «И чем же?» «Вам насолил светлейший?» «Он кое-что у меня забрал, и мне необходимо его найти». Воцарилось молчание. «Я не любитель лезть в разборки между магами. Вы в конце концов договоритесь, и чтобы никто ничего не узнал, подвесите меня на каком-нибудь дереве. Я не из магов воздуха. С ним договориться я не смогу. У меня огонь». На кончиках пальцев Рэя в подтверждении загорелись огоньки. Он расслабился. Наконец нарушил молчание, напряженно следивший за эмоциями собеседника Ариан. «Хорошо. Он убил моего брата и еще троих наших», — решился От. «Как это случилось? Меня не было. Он обратился к моему брату через человека, которому мы доверяем, и попросил об услуге. Рею очень хотелось кое-что уточнить. Но он знал, что наводящие вопросы очень часто не помогают, а наоборот, сбивают желание рассказывать. — У нас не лады с законом, — продолжил от. Но часто даже законники нанимают таких, как мы. Рэй услышал смешок Ариана, но сам молча кивнул. Уже совсем стемнело, и наблюдать за лицом собеседника стало невозможно. А полностью включать драконье зрение Рэй не рискнул. Пламя в глазах и вертикальные зрачки способны напугать любого, кто не сталкивался с драконами. Но ему хватало помощи Ариана, чтобы чувствовать малейшие изменения настроения. Сейчас собеседник испытывал смесь злости и горечи. Всех четверых нашли мертвыми в лесу. Было у нас надежное место, схрон. Я сам лично прошел по следу убийц или убийцы. След привел к дороге. Там были три трупа, гвардейцев и перевернутая карета. Рэй содрогнулся. Гвардейцы из свиты мага? Да, я думаю, он пожертвовал своими людьми, чтобы убрать того, кто ехал в карете, а потом убрал моих людей, чтобы никто ничего не узнал. Даже если бы на небе было солнце, у Рея потемнело бы в глазах. Он медленно выдохнул сквозь сжатые зубы. Этот от не должен понять, что его люди едва не убили Алексу. Если поймет, порвется тонкая нить доверия. А ему, Рэю, помощь человека, знающего местность сейчас необходима. Судя по всему, разбойник даже не знает, что в Карите была девушка. Ты поможешь мне его найти? Голос Рэя звучал хрипло. В нем прорезались хищные нотки. След ведет границы с Чампами. «Как бы я не хотела отомстить, но ты прав, мне не справиться с ним. Но ты собирался проследить за ним?» «Да. Надеюсь на случай и удачу. Если где-нибудь пути светлейшего пересекутся с Чампами, во время стычки с неизвестного направления может прилететь арбалетный болт. Маги не всесильны против обычного оружия. Если у них нет своего дракона...» самодовольно заявил Ариан. «Что он забрал у тебя?» не удержался от вопроса от невесту. Это еще была одна проверка, знает ли разбойник о девушке. Но нет, он искренне удивился. Когда он покидал деревню, никакой девушки не было. Значит, он изначально скрывал ее с целью убить. До этого момента Рэй был уверен, что Белый Мак хочет принудить Олексу к браку чтобы получить права на престол. А слова, вырвавшиеся у девушки «Он снова меня убьет» просто следствие ненависти к неприятному человеку, похитившему принцессу родителей. Его люди выкрали ее, и я думаю, именно сейчас он направился на встречу с ними. Словно со стороны он услышал собственный голос. Все запуталось. А что, если принцесса и не убегала от брака с Чампом? Могла же она дать добровольное согласие на этот союз? Ведь там, в Чампии, уже были две ее сестры. И тут же оборвал эти разрушающие мысли. Какая разница, что было до того, как она потеряла память? Алекса любит его. Он это знает, чувствует каждой клеточкой своего тела, своими тревожно воюющими стихиями. У него едва получалось скрывать внутренний бунт. Алекса скоро окажется в руках убийцы. А если уже? Какой сон, какой отдых. Ротан, верните ему оружие. Я иду с ним. Времени мало. Завтра нагоните. Варди, скомандовал Ротан. В деревню вместе с постовыми поднимайте парней. Отдохнут за гранью. Мы с Торном остаемся здесь. Подгоните сюда наших ящеров. В этом был весь его учитель. Он тонко чувствовал, когда надо обсуждать и спорить, а когда пришло время действовать.